Глава девятнадцатая В которой меня посвящают в страшную тайну Граф Раут Даниш Фрост отнесся к моим известиям спокойно. Кивнул, будто констатируя очевидное, и я не сдержала обиды. «Вы опять все знали!» Пусть никакого права обижаться у меня не было. Разве я ему друг или ровня, чтобы делиться со мной такими секретами?» Даром, что из-за этих секретов у меня лапы вместо рук. Не знал, — ответил Даниш, — догадывался кое о чем. Хотя планы в отношении жениха барышни Эмилоны для меня сюрприз. Он предупредил Камелию, что заберет меня на полдня, и теперь мы катили по столичным улицам, как не столь давно по лесам Блиссвиянска в той же самой санной карете, блестящей черным лаком и серебром. Альгота слывет одним из красивейших городов Осидены. Но сколько я не глядела, за окном был лишь снег, снег, снег. За сугробами и наносами терялись и фасады дворцов, и вывески богатых магазинов, и древние башни, и театры, и ресторации, и парки, и бульвары. Городские снега не пели и не звенели оворчали и посмеивались над прохожими, когда кто-нибудь увязал в сугробе или шлепался навзничь на накатанном пятачке. Феи развлекались тем, что сбрасывали пригоршни снега с карнизов и водостоков, норовя попасть за шиворот быстроногому мальчишке или важному господину в богатой шубе. Но горожане были укутаны так плотно, что белая пыль оседала в складках одежды, не причиняя неудобств. Сперва Раут пытался расчищать тротуары и подходы к домам, однако вскоре сдался и теперь сидел, нахохлившись в своем легком полушубке, не желая видеть, как люди провожают взглядами его карету. А людей на улицах было много. Последние дни выдались ясными и безветренными, и жители альготы спешили наверстать все, что отложили из-за непрекращающихся метелей. Раут глубоко ушел в свои безрадостные думы, не спеша продолжить разговор, и я не вытерпела. Надо его предупредить. Кого? Графа Скадлика. Будто и так неясно. Его же собираются убить. И короля? Или он тоже знает? Раут откинул голову на спинку дивана. Выражение его лица привело меня в оторыпь. Маска ожесточённо мрачного веселья и глаза, как жаркие костры. «Послушай меня, кошка, я понимаю твой интерес к боли, но держись от всего этого подальше и не болтайся по дворцу в одиночку, иначе попадешь в передрягу, из которой я не смогу или просто не успею тебя вытащить. Про тайные кошачьи ходы я ему благоразумно не сказала». И про то, как отец Эмилоны смотрел на меня, словно видел сквозь стены. Это могло ничего не значить или значить слишком многое. — А что касается графа Скадлика, — закончил Раут, — он сластолюбивый дурак. Но не бойся, с ним ничего не случится. На этом разговор оборвался, потому что мы приехали. Сани вкатились во двор четырехэтажной постройки из красного кирпича. Таких я еще не видела. И у нас в Свиянске, и в Лейре каменные дома всегда покрывали штукатуркой. Своим угрюмым видом здание наводило на мысли о тюрьме или казарме. Зато на нем совсем не было снега. Двор тоже оказался вычищен идеально. Я покосилась на своего спутника. Он наверняка приезжал сюда, чтобы договориться о встрече. Приют для увечных и безнадежно больных. — пояснил Раут. — Так вот, почему он говорил, что его наставник-оборотень не сможет увидеться со мной. — Дорого бы я дал, чтобы оказаться на твоем месте, барышня-кошка. У Гинаса Хальфорда был глухой голос и вид человека, которого долго морили голодом. — Дал бы, да нечего. — он хрипло рассмеялся. На самом деле пищи и всего, что можно купить за деньги, больному хватало с лихвой. Он сам так сказал. Просто его тело отказывалось наращивать плоть. За содержание господина Хальфорда платила королевская казна и делала это не скупясь. Бывший оборотень коротал дни в просторной комнате, обставленной по-домашнему. Обслуга приюта позаботилась даже о горшках с цветами, вышитых в занавесках, и паре пейзажей на стене. Вышло уютно. Постель, на которой лежал худой, как жердь, калека, стояла лицом к окну, так что он мог смотреть на город и небо над ним, не поворачивая головы. — Видишь в ней человека? — спросил Раут. Он сидел на стуле с подлокотниками, придвинутом к постели. Я на столике по другую ее сторону, чтобы Хальфорду было удобнее меня рассматривать. — Вижу. Морщины на лице оборотня собрались в улыбку. Хорошая девушка, не сомневайся. Двуличным душам дар двуликости не дается. Скажи это тому, кто тебя изувечил, хмуро отозвался Раут. Но прежде бросил на меня короткий взгляд, будто желая проверить, впрям ли я хорошая девушка. Так кто не бывший? отмахнулся Хальфурт. А она, настоящий оборотень. Хоть шуба у нее и не родная. В свете солнечных лучей ежик волос над его лбом напоминал соль, редко пересыпанную перцем. Кожа походила на печеное яблоко. И все же мужчина, безвольно лежащий под толстым стеганым одеялом, не казался стариком. Я чувствовала в нем что-то, какое-то эхо. Небывшие так их зовут по старинке, а по-научному фантумы пояснил Хальфорд для меня. «Слыхала о таких?» Я покачала головой. Приют был полон лечебной и хозяйственной магией, и наши с графом Шарики здесь не действовали. В любом случае говорить с посторонним я все равно не могла. Обычные оборотни переходят в обычных животных, в волков, как я, в кошек, как ты, в собак, в оленей, даже в мышей. А в старые времена были оборотни, которые получили свои звериные тела от темных богов. Знаешь, книжки есть бестиарии с гидрами, василисками, трехголовыми псами и прочими горгульями. Вот в таких тварей фантумы и обращались. Ходили в чужие сны, как к себе на двор. Если верить кое-каким записям, даже в сны людей без дара. Брали любые тела на время или на совсем – За это их, в конце концов, и извели. — Если бы, — проворчал Раут. Его наставник усмехнулся. — С тех пор, как запретили культы темных богов, небывших, стало рождаться куда как меньше. Я за пятнадцать лет службы только одного и встретил. — Гинас входил в особый разыскной отряд, — объяснил Раут. — Когда-то фантумы казались непобедимыми, но на всякую угрозу найдется ответ. Гильдия сновидцев научилась ставить невидимые щиты, сквозь которые ни фантум, ни простой оборотень не пройдет ни во сне, ни наяву. Такой щит стоял и над королевским дворцом. Оказывается, Раут выхлопотал для меня пропуск. Еще гильдия выслеживала уцелевших фантумов и иных охотников без спроса соваться в чужие сны и сообщала о них ловцам, оборотням на королевской службе. А между делом сновицы и оборотни учили молодых магов защищать свой ночной покой. Гинаса Хальфорда наняли преподать эту науку будущему белому графу. Оборотень занимался с Раудом и его младшим братом около пяти лет, до тех пор, пока не попал в засаду. Его отряд получил наводку на настоящего фантума, вора и убийцу, и Хальфорду поручили проверить один из подозрительных домов в пригороде Альготы. Просто на всякий случай. Никто не думал, что преступник прячется именно там. Чую, химера! Здоровенный гад! Три пасти, огнем плюется, хвост ядовитый. Голос бывшего оборотня стал еще глуше, а от взгляда, обращенного внутрь себя, у меня лапы похолодели. Такая жуткая тьма вскипала в его глазах. доведись мне пережить то, что испытал Хальфорд. Ни за что не стало бы лишний раз об этом вспоминать. Мне пасть грыза до сих пор снилась, а тут такое, что слушать страшно. Они дрались, беспрестанно меняя тела, становясь то людьми, то зверями. В конце концов, химера и волк вцепились друг другу в глотки, при этом фантом попытался вытолкнуть Хальфорда из волчьего тела, хотя они находились в реальном мире, а не в мире снов. Чувствуя, что погибает, Хальфорд провалился в небыль и увлек противника за собой. Оба тут же вернулись в свои человеческие тела, к этому моменту избитые и изломанные, а перекинуться обратно в звериные уже не сумели. Фантум приподнял голову, прохрипел: «Ты отсек меня от небыли» и умер. Хальфорд тоже потерял связь со своим волком. Это подтвердили магии из Академии. Лекари сделали все, чтобы спасти его человеческое тело, но встать на ноги бывший оборотень не смог. Мне предлагали взять другого волка, занять тело, как делали фантумы, и бегать себе в волю, но я не стал. У зверя тоже душа есть, грех это душу отнимать. Я теперь сны про неболь вижу. Чудится мне, там волчонок для меня растет. Тусклые глаза Хальфорда потеплели, бескровные губы дрогнули в подобии улыбки. Вот такая моя история, девушка. Есть в ней для тебя прок или нет, смотри сама. А чтобы колдовством запереть тело в небыли, Слышал я о таком. Тут нужна сила темных богов, черная магия. Но это все, что я знаю. Темные боги. От них ничего не осталось, ни имен, ни лиц, ни сказок и легенд с ними связанных, только проклятие. Провались ты к темным богам, чтоб тебя темные боги унесли, но черное ведьмовство существует до сих пор. Когда мы с графом сели в карету, я спросила, если ведьма Боли служит темным богам, почему нельзя взять ее под арест и допросить, хотя бы в вашей ловушке? потому что боли в фаворе, а я в опале, — устало ответил он, — потому что если станет известно, что ты оборотень в лечении снежной кошки, тебя сочтут фантумом, и не важно, что нежа светлая богиня. — Или потому, что это сорвет ваши планы? Он посмотрел на меня и промолчал. Было горько, но теперь я многое понимала. Почему он был так суров, когда застал меня в своем сне? Почему мой отец отказался делить постель с мамой? Почему люди боятся оборотней? И, кажется, я догадывалась, для чего Раут Даниш привел меня к своему наставнику. Смирись, вот что он хотел сказать. Быть здоровой кошкой лучше, чем увечным человеком. Даже боги забыли обо мне. Ночь всех богов на носу, а ни один не спешил сообщить, что там с моей службой. Исполнена она или только предстоит? На прощании Хальфорд посоветовал мне учиться мысленному разговору. Особой премудрости тут нет. Как зверье говорит промеж собой, так и ты говори. Что человек, что зверь, все едино. Не слышат тебя, а ты говори, не тушуся. По имени окликай, главное, молчком не сиди. Будешь говорить, рано или поздно услышат. А еще бывает, толчок помогает. Испуг сильный или злость? Злиться на Даниша не имело смысла. Он и так возится со мной больше, чем должен. А молчать — только обиду копить. И я спросила о фантумах. Граф откликнулся с охотой. Похоже, он был рад поговорить об отвлеченном. Так я узнала, что у фантумов был тайный союз, орден бессмертных. Его члены придумали для себя секретный язык и набор символов. В вещах фантума Химеры, которого дорогой ценой одолел Хальфурт, нашли старинный перстень с головой летучего змея. Крылья – знак превосходства и преодоления смерти, поэтому все крылатые у фантумов стоят на ступеньку выше прочих. Вернее, стояли в прошлом. Тщательное расследование показало, что Химера, уроженец Вайнора, действовал в одиночку. У него не было ни сообщников, ни семьи, ни друзей. Возможно, он был последним фантомом на свете. Грустная судьба. Карета въехала в ворота Дворцового парка. Даниш, как всегда, повел меня напрямик через сугробы. Я научилась не замечать его призрачного двойника. И граф тоже не обращал внимания на куклу в свадебном наряде, которая шагала рядом с ним, не оставляя следов. Вдруг он остановился и присел передо мной на корточки. «Прости меня, Карин». «За что?» «За то, что втянул тебя в свои интриги. За то, что мало делаю для того, чтобы помочь тебе. За ловушку тогда, в первый раз. Я не хотел причинить тебе боль, я просто испугался». «Карин, ты видишь, что происходит вокруг? Так не должно быть!» Казалось, он ищет слова, чтобы сказать что-то очень важное, не открыв ни одной опасной тайны, не дав даже намека на нее. Ищет и не может найти. В вышине холодно синело небо, береза над нами поникла под тяжестью снега, одетые белым ветви сплелись в пушистое кружево. — Есть способ, — медленно начал граф, — но чтобы прибегнуть к нему, мне придется совершать вещи, которыми я не смогу гордиться, иначе нельзя. Прошу, верь мне и не суди строго, я лишь хочу, чтобы все стало правильно. Он посмотрел на снег под моими лапами и снова поднял взгляд, полный отчаянного желания быть понятым. Таким я Рауда Даниша еще не видела. Мне сделалось не по себе, и я спросила. — А за снежный ком? — Какой ком? — Как же! Помните, я сбежала, а вы поймали меня своей силой и катили по лесу, как снежок. Это было очень обидно. Раз вы просите прощения так, будто умирать собрались, то просите и за снежный ком. Он слабо улыбнулся. И за снежный ком тоже прости. Я посмотрела в его глаза и поняла, почему богиню зимы зовут Нежа. Если она выбрала владыкой зимы человека с такими теплыми глазами, ее сердце не может быть совсем ледышкой. Раут опустился на одно колено. Можно тебя погладить? Меня это кошку или Карин? Было грустно и смешно. Белый граф у моих ног, вернее, лап, Майра лопнет от зависти. Он не ответил, медленно протянул руку, и я сказала себе, «Только не вздумай урчать!» Но было поздно. «Как можно не урчать, если это так хорошо, что словами не передать? И весь мир...» Где-то далеко-далеко, и, кажется, время остановилось. Он уже гладил меня много раз и носил на руках. Уйма людей меня гладила, но никогда в этом жесте и моем на него отклике не было столько двусмысленности. Я чувствовала, как ласковая ладонь спускается с шеи на лопатки, проходит по спине до пояса, потом почти до хвоста. И снова, и снова. Р -р -р -р. «Ваше сиятельство!» Раут убрал руку. Его дурное настроение развеялось. В опаловых зрачках прыгали смешинки. «Зови меня по имени, сколько раз просить». Потом он вдруг посерьезнел. «Мы вернем тебе тело, кошка». «А вот это он зря сказал». Не обещай того, что не можешь выполнить.